Забьюсь! А почему говорят, что сладкое разрушает зубы? Ну, видимо, стараются проще объяснить Ха, Смотри, на самом же деле зубы разрушает не сладкое, нет А крошечные невидимки бактерии, которые вот просто обожают этот самый сахар Если бактериям дать возможность Добраться до остатков сладкой пищи То они устроят там Настоящее сахарное пиршество Перерабатывая сахар Эти самые бактерии выделяют кислоту Вот она-то и разрушает наши зубы Заметь Устроить пиршество бактериям Гораздо легче в том случае Если мы не очень-то заботимся О своих зубах Я каждый день зубы чищу Тщательно Молодец И все же Будем есть поменьше сладкого. Да, чтобы бактерии не радовать.